Глава тринадцатая. На ферме. Обеспокоенный внезапным появлением Эстровена, его осведомленностью и настойчивостью, я остановил такси и помчался прямо к коменсалу Обслу, намереваясь спросить, откуда Эстровену известно столь многое, и почему он пытается заставить меня сделать именно то, чего еще вчера сам Обсл советовал мне ни в коем случае не делать. Коменсала дома не оказалось где Вратник не знал, где он и когда вернется. Тогда я поехал к Иегею, но с тем же результатом. Шел сильный снег, и шофер отказался вести меня дальше, поскольку резина у него на колесах была не шипованная, и отвез к Шузгису. В тот вечер мне также не удалось и по телефону связаться ни с Обслом, ни с Иегеем, ни со Слозом. За обедом Шузгис объяснил мне, Идет праздник Йомеш". На торжественной церемонии ожидается присутствие святых, а также высокопоставленных лиц и администрации комминсалий. Он также объяснил мне поведение Эстровена, и, надо сказать, довольно-таки злобно, как поведение человека, некогда могущественного, но утратившего власть, который хватается за любую возможность повлиять на кого-то или на что-то, но поступает все более и более неразумно со все возрастающим отчаянием, ибо сознает, что неизбежно погружается в бессильную безвестность. Я согласился. Это, пожалуй, соответствовало возбужденному, почти отчаянному поедению эстравен. Однако по-прежнему не мог избавиться от беспокойства, странным образом охватившего меня после той встречи. В течение всей долгой и обильной трапезы я чувствовал какую-то смутную тревогу. Я решил отказаться от ужина и пораньше лег спать. Где-то среди ночи, когда до рассвета было еще далеко, меня разбудили неизвестные мне люди и сообщили, что я арестован. После чего меня под стражей припроводили в тюрьму Кондершаден. Кондершаден – это Одно из немногих древних строений, еще сохранившихся в мешноре Я часто обращал на него внимание, когда продел по городу. Это длинное, мрачное, даже какое-то зловещее здание со множеством башен полностью соответствует своему назначению и названию. Это настоящая тюрьма. Не просто название, а тюрьма как явление жизни полностью соответствующее значению этого слова. Тюремщики, грубые коренастые люди, протащили меня по коридорам и на какое-то время оставили одного в маленькой комнате, очень грязной и очень ярко освещенной. Почти сразу же в комнатку ввалилась новая толпа стражников, которых возглавлял человек с тонкими чертами лица и весьма важным видом. Он выставил их всех за дверь, оставив в комнате лишь двоих. Я спросил, нельзя ли передать записку коменсалу обслугу. «Коменсал знает о вашем аресте». «Знает?» – переспросил я с довольно глупым видом. «Разумеется. Мое руководство действует в соответствии с указаниями 33 Вы будете подвергнуты допросу». Стражники схватили меня за руки – Я начал вырываться, сердито приговаривая, «Я и так с готовностью отвечу на все ваши вопросы! Нельзя ли обойтись без этого возмутительного насилия?» Человек с тонким лицом не обратил на мои возражения ни малейшего внимания. Меня растянули на столе, намертво закрепив руки и ноги, и сделали мне какой-то укол. По-моему, мне ввели эликсир правды. Не знаю сколько длился допрос и о чем вообще шла речь. Мне без конца делали инъекции, видимо, вводя дополнительные дозы сильного наркотика. Когда я пришел в себя, то никак не мог понять, сколько времени провел в Кундершадене. Дня 4-5, судя по внешнему виду и физическому состоянию. Но и в этом я не был уверен. А еще я довольно долго не мог сообразить, где именно нахожусь. Находился я в грузовике, очень похожем на тот, что привез меня через перевал Карган, в Рив. Только тогда я ехал в кабине, а теперь в крытом кузове, куда кроме меня запихнули еще человек 20-30 Окна отсутствовали, свет проникал только сквозь щель в задней стенке, загороженной к тому же четырьмя слоями стальной сетки. Мы, по всей очевидности, уже давно были в пути. В воздухе висел тяжкий запах испражнений, рвоты и пота. Все мы были друг другу абсолютно незнакомы. Ни один не знал, куда нас везут. Разговаривали мало. Во второй раз я оказался запертым в темноте, вместе с покорными, ни на что не жалующимися и ни на что не надеющимися жителями Аргарейна. Теперь я понял, что за знак был дан мне в мою первую ночь в этой стране. Тогда я не придал должного значения пребыванию в темном подвале и отправился искать сущность аргалеймцев на поверхности земли при солнечном свете. Ничего удивительного, что там все показалось мне ненастоящим. По-моему, грузовик наш двигался на восток. Я так и не смог до конца отделаться от этого ощущения, Даже когда стало совершенно ясно, что движется он на запад, все дальше и дальше вглубь Аргарейна. Один из нас в ту ночь умер. Его, видимо, раньше сильно избили дубинкой или ударили сапогом в живот. Умер он от непрерывного кровотечения изо рта и анального отверстия. Никто ничем ему не помог, да и помочь, собственно, было нечем. Пластиковый кувшин с водой, который сунули в фургон несколько часов назад, давно опустел. Я положил голову умирающего к себе на колени, чтобы ему легче было дышать. У меня на коленях он и умер. Всех нас сунули в грузовик нагишом, но потом я будто оделся. Мои ноги, бедра и руки покрыла сухая, жесткая, коричневая коробка. Его кровь. «Одеяние, не дающее тепла».